Интерлюдия четвертая. Как же мне это все надоело! устало проворчал Великий князь, недовольно рассматривая удобное, но пыльное кресло. Все же час все уберут, государь! эмоционально воскликнул распорядитель слуг, отвешивая подзатыльник мальчишке, который как раз забегал в комнату. Подзатыльник вышел неожиданно для самого распорядителя довольно сильным. Из-за чего служка резко ускорился, пробежал несколько метров. Споткнулся и упал. Уронив при этом таз с водой прямо под ноги Рюриковичу. Теперь еще и мокрый. Вздохнул Великий князь и мысленно махнув рукой уселся в кресло. Идиоты! Покачал головой наследник, переводя взгляд с бессознательного служки на бессознательного распорядителя. Первый потерял сознание из-за подзатыльника. Второй же попросту упал в обморок, сообразив, что натворил. Стража! В дверь тут же заглянул начальник охраны. «Уберите этих», — распорядился младший Рюрикович. «Казнить?» — бодро уточнил стражник. «Да что же вы такие кровожадные?» — возмутился государь. «Откуда вообще такие мысли?» «Ну так это...» — растерялся стражник. «Вы же их уже того...» «Чего того? Да что за день сегодня? Просто к целителю их отнесите и распорядитесь нам сюда вина подать». Покачал головой великий князь и повторил, «Как же мне это все надоело!» «Сейчас все сделают, отец», — мягко произнес наследник. «Ты же знаешь, что в эту комнату без тебя никто попасть не сможет, потому и пыль». «Да при чем тут пыль, сын? Что я, пыли не видел? Мне, в принципе, все надоело. Бояре, что вечно грызутся и лаются. Князья, что за своими интригами забывают о том, чему они служат. Теперь вот боги пожаловали, и я вынужден сидеть в защищенной пыльной комнате в подвале вместо того, чтобы на них посмотреть. Эх, уйду в Стародубские, уеду из столицы и буду растить персики. Готовься корону принимать, сын. Ты чего, отец? Все нормально будет. Не по нашей душе бог пожаловал. Похулиганит немного и уйдет. Быстро, быстро заговорил наследник, испугавшись слов отца. Уж чего-чего осадиться раньше времени на трон он не хотел. Эх, вновь покачал головой государь, ничего не ответив. А почему персики, отец? Не сдержал любопытства младший Рюрикович. Потому что персики растут там, где тепло. Да и надо же мне что-то выращивать. Слышал про древнего императора и капусту? Нет, только про козла. Эх, махнул на него рукой великий князь и все же не сдержал улыбку. «Про козла! хе Хитрый ты сын! Весь в тебе отец!» — в свою очередь улыбнулся наследник. «Ладно, рассказывай!» — перестав изображать вселенскую усталость и недовольство, велел он. «Что там с Болховским? Нет больше Болховских. Последний сегодня ночью помер. Знаю, что помер. Меня интересует, кто посмел на князе руку поднять. И вообще тебе не кажется, сын...» что слишком часто в последнее время князья помирать стали. — Так может, оно и к лучшему? — вкратчиво спросил младший Рюрикович. — Природа, так сказать, от слабых до больных избавляется. — Какая еще к темным богам природа, Мстислав? — прорычал государь. — Это природа, что ли, Болховскому голову отрезала? — Ну, там не до конца голова отрезана, частично. — Хватит мне зубы заговаривать. Кто? Боярин донесла в Соболь, судя по всему. Видаков, правда, нет ни одного. Отчего тогда на этого боярина указываешь? Потому что незадолго до смерти Болховского было совершено покушение на княгиню Ульчинскую. И Соболь одного из убивцев живьем взял да допросил. Оказалось, что Болховский их послал. Вот боярин за племянницу свою и обиделся. «Что-то в этом мире сломалось, Мстислав», — немного помолчав, произнес государь. «Природный князь посылает убийц, вместо того, чтобы сделать все по правде». «По правде болховские тоже пытались, но были разбиты», — уточнил наследник. «Знаю, я же сам письмо Ульчинской посылал, просил не добивать их. А оно вон как вышло. Что думаешь с их родом делать?» «Ничего», — подумав, произнес великий князь. «Пусть сами разбираются. Кто там у них еще остался той же крови?» Племянники какие-нибудь есть? Вот пусть ко мне приезжают, выберу из них нового князя. И велю на своей земле сидеть десять лет. Надоели, чтоб духу Болховских в Москве не было. Ну, может, оно и правильно. Не согласен со мной, сын, удивился государь. Согласен, отец, задумчиво сказал наследник. Просто думаю, что если их из столицы не убрать то Ульчинская, а точнее дядька ее и остальных Болховских добьют, а затем грызня начнется за княжество. «Ульчинская!» — недовольно рыкнул Рюрикович. «Что-то с этой девкой все совсем не так выходит, как мы планировали. А знаешь что, Мстислав, а давай-ка ты с ней пообщаешься и ультиматум поставишь. Либо она замуж за твоего брата выходит, либо мы ее княжество в наказании за смерть Болховских... «Уничтожим!» «Отец, ты серьезно?» — нахмурился Мстислав. «Она же, по сути, ни в чем не виновата». «И что? Или ты не хочешь, чтобы брат князем Ульчинским стал? Желаешь, чтобы он в Стародубский ушел? Так поверь мне, тебе это не понравится. И в итоге ты его, когда сам на трон сядешь, опасаться начнешь». Наследник промолчал, понимая, что все так и есть. Но и поступить так с Ульчинской не мог. Возможно, что в будущем, когда он сам будет править, такая мелочь и не вспомнится. Но сейчас все его нутро противилось такому поступку. Что молчишь? Думаю, отец. И что она думал? Не буду я такого Ульчинской говорить. Хочешь, сам ей ультиматум ставь, а меня уволь. Чистеньким остаться хочешь? Хищно улыбнулся государь. Боишься руки замарать? Хочу и боюсь. Успею еще, когда на твоем месте буду. «Ладно», — помолчав, кивнул великий князь, — «может, ты и прав. Сам с ней поговорю, пора уже решить этот вопрос, иначе девка сама за кого-нибудь замуж выйдет, и брат твой останется без княжества». «Так, может, пусть он Болховским станет?» Вдруг вскинулся наследник, «всяко проще будет». «Нет», — отрезал государь, — «болховский род древний, негоже ему вот так сгинуть, да и другие князья нас не поймут». Одно дело княжичу через женитьбу князем стать, и совсем другое вот так, по шакальи. Да и на Ульчинских я в самом деле зол. Понимаю, что вправе они своем, но тем не менее последнего законного князя убили. То еще не доказано, негромко произнес Мстислав. Надо будет докажем, отрезал великий князь. К тому же, продолжил наследник, Болховского бы так и так убрали. «С чего это?» — удивился государь. Мне сегодня Данила Федорович доложил с утра. В общем, Болховский не только Кульчинским убийц послал, он еще и боярина Северского убрать попытался. А Северский парень резкий, не простил бы ему. «Вот те раз, а почему я не знаю?» «Не успел тебе еще рассказать?» «Да и утратила эта весть актуальность. Некому теперь Северскому мстить». — Северский, что-то я слишком часто про этого боярина слышу в последнее время. — Так вокруг него вон какие дела закручиваются, — пожал плечами наследник. — Из-за тех земель, что ему Артем в виде виры передал, все князья как с цепи сорвались. И еще одна новость есть, отец. — Ну, что замолчал? Нерожденный считает, что за спиной Болховского в покушении на Северского дяди стоял, нехотя вымолвил Мстислав. — Доказательств прямых нет. Но засветился там один боярский сын. В общем, нерожденный уверен, что князь Стародубский интригует. «А ты, я так понимаю, мальчишке этому покровительствуешь? Хочешь его князем сделать?» «Ну а почему и нет?» — не стал отпираться наследник. «Но прямо помогать ему не буду, пусть сам справляется». «Ага, а в случае чего прикроешь?» «Это смотря какой случай будет». «Ты мне тут словами не играй!» вдруг вспылил государь. Как есть говори. Прикрою, спокойно ничуть не испугавшись согласился Мстислав. Пусть уж лучше он князем станет, нежели кто из других князей эти земли под себя возьмет. Сам знаешь, насколько они любого усилить могут. Знаю, конечно. Не забывай, что именно я тогда велел их Артему передать. Но он дурак решил, что лучше с голым задом в столице на должности сидеть нежели себе удел создать. В общем, может, ты и прав. Пусть мальчишка твой попробует, но в сторону Богдана Стародубского пусть даже не смотрит. А если дядя сам снова его убрать захочет? Поговорю с братом, отрезал государь, приструню. А другие князья? А другие князья теперь твоя забота, сын. Понял тебя, отец? Слегка склонил голову наследник. «Вообще правильно ты все делаешь», — вдруг произнес великий князь. «Когда мое место займешь, тебе свои собственные сторонники понадобятся, и думать об этом надо заранее, я вот тоже». «Разреши войти, государь!» После короткого стука в комнату заглянул боярин нерожденный. «Входи, Данила Федорович, входи, ты с вестями?» «Так точно, закончилось все. Ушел, Орес». «Это Арес был?» – переспросил великий князь. «А какого х*** он в моем городе забыл? То мне неведомо, появился внезапно и на бояр двоих напал. Что за бояре?» «Демин Иван Васильевич и Северский Маркус Святославович». «Снова Северский», – недовольно посмотрел на сына государь. «Я тут ни при чем, отец», – поежился под его взглядом наследник. «Сам в шоке». «А что наши боги? Выгнали олимпийца?» «Наши не пришли», — развел руками глава дознавателей. знает, что творится», — в сердцах ругнулся великий князь. «Какой-то забугорный бог нападает на моих бояр, а наши бездействуют. Может, мне стоит храмом содержание снизить?» «Как там все было, Данила Федорович?» — спросил у нерожденного Мстислав. «Известно уже?» «Известно, Мстислав Олегович. видаков много. Не томи, рассказывай». «Да толком и рассказывать нечего», — пожал плечами главный дознаватель. Арес сначала Демина исчезнуть заставил, а затем Северского ошеломил. «Как так?» — ошеломил, — не понял великий князь. «Задницу ему показал, что ли?» «Никак нет, государь», — покачал головой нерожденный. В прямом смысле ошеломил, по голове ему копьем стукнул. «Безобразие какое-то! Это что надо было такое сделать?» чтобы тебя чужой бог копьем приласкал. Не могу знать, государь. Это был риторический вопрос. Данила Федорович отмахнулся от его слов великий князь. Знаешь что, у нас сейчас в городе кто из греков есть? Спартанцы вроде были, задумался нерожденный. Вырази им мое недовольство.